Рая и кудрявый немедленно опустились на одно колено и склонили головы. Именно так положено приветствовать Магала, если по-нашему, то принца, вёрджили. Должно быть, пока мы кувыркались и приходили в себя, пропустили процедуру приветствия. А та Масовка, то бледнеющая, то перешёптывающаяся, придворный и знать, которым всегда положено присутствовать на подобных мероприятиях. Даже в чуд-о прибытие послов, если, конечно, их миссии не тайна, сопровождается кучей любопытствующих студентов. Под искушающим взглядом я медленно опустилась на одно колено, но, вопреки всем правилам, голову не склонила. продолжая смотреть в глаза Нуэля. У меня тоже проблемы с формальностями. Мужчина усмехнулся, чем немало меня удивил. Показал жестом, чтобы мы поднимались, и произнёс: Вас отведут в ваши покои, покажут дворец, введут в курс дела. Располагайтесь. Все просьбы через Ратгала. развернулся и пошёл я даже опешила от подобной наглости значит явился в мой мир словно хозяин схватил меня как котёнка за шкирку швырнул в свою песочницу и сказал сиди здесь и разбирайся с нашими проблемами а я пошёл так не пойдёт эй возмутилась я Между метие гулким эхом раздалось в огромном каменном зале. "Фави, Софья!" ужаснулся Лори Ратгал. "К Магалу следует обращаться. Всё хорошо, Ратгал. Наши земные друзья невежественны, а не вежественными расам можно многое простить. У вас какие-то вопросы?" Фави и Софи. «У меня множество вопросов. И вообще, я еще договор не читала». «Договор?» Он в удивлении вскинул брови. «Договор – это такая бумажка, на которой написаны условия со...» «Я знаю, что это такое. Но с чего вы решили, что он будет?» «А с чего вы решили, что...» что мы станем помогать просто так, без гарантий, без условий, без договорённостей. Наэль поднял взгляд, посмотрел на кудрявого, но тот притворился, что разглядывает ковёр. Глянул на Раю, но та вдруг заинтересовалась развязавшимися шнурками на кроссовках. "Идёмте со мной. Только вы" третьему кругу туда нельзя радгал ими необходимо заняться будет сделано главный лекарь поклонился и подошёл к друзьям в то время как я едва успевая перебирать ногами спешила за наэлем чувствуя на себе неприязненные взгляды придворных так Как должны обращаться к вам невежественные расы? Ваше темнейшество, ваше страшательство, ваше злющество. Обратилась я, когда мы покинули телепортационную. Ваша светлость, ваше высочество. Я вовсе не тёмный, не страшный и не злой. Фави Софи Когда мы оказались вдвоём в широком светлом коридоре, мужчина сбавил шаг и позволил с ним поравняться. И я бы поспорила и насчёт первого, и насчёт второго, и насчёт третьего. Ваши философы говорят, что в споре рождается истина, но со мной лучше не спорить. Это вредно для жизни. Обращайтесь ко мне, Магал, Или Наэль, в вашем мире ко мне обращаются ваша светлость. Кстати, насчёт жизни. Вы сказали, что я умру через месяц, если не перейду с вами. Что вы имели в виду? Я соврал. Э, -э что? Я соврал. чётко, отрывисто, совершенно не смущаясь. «Но так же не делается!» — возмутилась я, находясь в полной растерянности. «Вот тебе и принц иноземный!» «Это не честно!» «Зато действенно!» «Запомните, Фави Софи, в Вёрджеле честность не переоценивают, как у вас!» Он открыл передо мной дверь в кабинет, приглашая войти. Опешившая от наглости собеседника, я даже толком не рассмотрела замок. Заметила лишь стены из серого грубого камня, ничем не отделанные, и множество арок, проходов и ответвлений в другие части замка. Складывалось ощущение, что мы в лабиринте. И если наль не проведёт меня обратно, то я попросту заплутаю и вряд ли когда выплутаю. А то и заблужу не в ту степь, и меня сожрёт заживо какой-нибудь человек-зверь. Судя по крыса носом, они не единственные мутанты маголита. Мутанты, разумеется, в земном понимании. Судя по другим мирам, В Вёрджиле это обычная практика. «Вы передумали?» «А?» «Нет». Я уверенно шагнула в кабинет, осматриваясь и вспоминая, о чем мы вели разговор. Кабинет Магала приятно удивил уютом. Во всяком случае, контраст между серым, словно необжитым коридором, больше похожим на обычный советский подвал. И комнатой, где я сейчас находилась, нельзя было не заметить. Это было небольшое помещение с окном и дорогой мебелью. По центру кабинета стоял стол. Рядом с ним перпендикулярно ещё один стол поменьше. Судя по количеству стульев, За ним сидят подчиненные на совещаниях. Я без разрешения уселась на один из стульев, обитых зеленым бархатом, продолжая разглядывать убранство. Позади стола могала во всю стену карта мира. Точнее, две карты — до взрыва и после. Что в Вёрджиле был взрыв, разделивший мировую историю на до и после, я помнила. А вот причины и последствия не особо. Вроде как до взрыва наши миры были весьма похожи. Наэль не обращай на меня внимания, расположился за столом и тяжко вздохнул, заметив огромную стопку папок. Приоткрыл первую, пробежал глазами. Что ж, раз мы уже установили, что вы лжец, я тем более настаиваю на подписании договора. Какого рода договор вы бы хотели заключить? Не открываясь от чтения, спросил Магал, и словно его вовсе не заботил ответ, коснулся небольшого кристалла на своём столе, который в миг окрасился красным светом. Лисьми, подойди. Ну, я даже не знаю. Предлагая идею с договором, о подробностях я не задумывалась. Мужчина поднял на меня тяжёлый взгляд. Вынося на обсуждение требования, вы должны очень чётко представлять, чего хотите. Владыка, двери резко распахнулись, и на пороге Появилась молодая и очень красивая девушка. Только сейчас я поняла, что это первая виржилейка, которую я увидела. Мне сразу бросился в глаза её костюм. Она словно танц живота собралась танцевать. Сверху лифчик, расшитый драгоценными камнями и стразами, от которого через голый живот к длинной шифоновой юбке Тянулись искрящиеся хрустальные нити. Волосы распущены, завиты в тугие кудри, заколоты на бок сверкающей заколкой в форме цветка. Вопреки моим ожиданиям Магал лишь мазнул повошедший скучающим взглядом и произнес «Рассортируй по степени важности. Сейчас!» Кивнул на стол, за которым я сидела. И сложив руки в замок у губ, повторил вопрос. Так чего вы хотите, Фави, Софи? Такой же костюм, как у девицы, что плюхнула на стол рядом со мной огромную стопку. Чтобы дома носить, когда никто не видит. Неужели прилично в таком наряде разгуливать по дворцу? Я хочу Задумалась над вопросом, и после паузы, когда Нуэль вновь утратил ко мне интерес и принялся ставить на бумажках подписи, ответила: Гарантии личной безопасности для меня и моей команды. Всё, что понадобится для работы. По первому требованию: полное обеспечение. Вода, еда, одежда, жильё. У девушки рядом не клеилось. Она перекладывала папки с места на место и жутко меня нервировала постоянным почесыванием затылка. Мир другой, а жесты одинаковые. «Это все понятно», — перебил мужчина, откладывая очередной лист в сторону, и снова подарил мне взгляд. «Я не знаю, Мы напрямую заинтересованы во всём, что вы перечислили. Но не еда и одежда стали настоящей причиной, по которой вы заговорили о договоре. Возможно, стоит позвать Кудрявого, он лучше разбирается в юриспруденции. Я доктор, а не гуманитарий. Он нам не нужен. Вы сами в состоянии сформулировать свои желания. Я в этом уверен. Внезапно в кабинете раздался мужской голос. Не сразу поняла, что он доносился из кристалла. Владыка докладывает Хай Нэн. На острове Семи Скал обнаружен труп без каки. Кристалл не найден, но все признаки ритуала. После осмотра доложить, делая пометки на красном листке, потребовал Магал. Моё присутствие требуется? Доннёсся шум, словно волшебная рация барахлила или давала помехи. Лисми, не обращая внимания на переговоры, почёсывала голову и постанывала. Я же раздумывала, Сколько функций одновременно выполняет Наэль? Нет, владыка, пока всё под контролем. Держи меня в курсе. Не в силах больше отвлекаться на нервирующую меня девицу, пока Наэль разговаривал по кристаллу, я поднялась и рассматривая папки, на которых по виржилийски написаны пояснения сути их содержания, принялась выполнять её работу. Девушка с облегчением вздохнула и ничуть не сопротивляясь, уступила мне место. Мне всегда нравилась рутинная работа: сортировка и упорядочивание. Это моя материалистическая сущность. Мне нужно зацепиться за что-то, что можно потрогать, чтобы сформулировать мысли чётко и ясно. Что ж, возобновила разговор, когда мужчина замолчал. Я хочу, чтобы вы гарантировали нам безопасное возвращение домой, спокойно обозначила я, положив первую папку на стол. Наэль ухмыльнулся. Это уже что-то. Лисми, свободно. Девушка кивнула и убежала прочь. Явно обрадованная таким поворотом событий, я быстро смекнула, что к чему, и раскладывала папки в четыре кучи по порядку важности: чрезвычайные происшествия, челобитные от народа, дипломатические запросы, прошения о дополнительном финансировании. Вы можете предоставить соответствующие гарантии? Моего слова вам недостаточно. Мы уже выяснили, что вы лжец. Я остановилась и приподняв бровь, посмотрела на нового знакомого. После того, как вы найдёте лекарство, можете быть свободны. Рука с очередной папкой замерла. А если если нам это не удастся, Значит, у вас будет стоящий стимул, чтобы всё получилось. Ваше страшайшество. Ещё раз услышу, тебе действительно станет страшно. Ледяной взгляд и изменившийся голос. Мне уже страшно, прошептала, впервые осознав, что могу никогда не вернуться домой. Вы не допускали возможности, что лекарство может попросту не существовать? Фави, Софи, скажите мне. Можно быть переносчиком болезни Лайонелла? Я кивнула. Не понимаю, к чему клонит Наэль. А в каком случае закрывается мир? Когда болеет 10% населения? А в случае выявления заболевших принимают ли другие миры таких путешественников Вашу маму за ногу воскликнула я со злостью кинув папку на стол Вы заранее знали что мы не вернёмся пока не найдём лекарство Вам всё ещё необходим договор Мне необходимо что-нибудь тяжёлое, чтобы уменьшить количество магалов вёрджили. Вы отвратительны. Вы дали мне всего 2 минуты на прощание со старой жизнью. Да если бы я знала, да я, что изменилось бы, будь у вас 10 минут, полчаса, сутки. Да всё бы изменилось. Я бы предупредила родителей, Ленку, собрала необходимые вещи. Я бы... Ваших близких предупредит Чуд О. Об этом я позаботился. Все необходимое будет доставлено по первому требованию. Вы ничего не потеряли. Я потеряла свой мир, ударила ладошками по столу. Советую поскорее приступить к поиску лекарства, чтобы вы вновь обрели друг друга. Уверен, вы для земли большая потеря. Иронию в голосе не услышал бы разве только глухой. Злобно пыхтя, я принялась разбирать остальную стопку. Не потому, что горело желанием помочь Магалу, я бы ему в одном сейчас помогла. лицо подправить или место на кладбище выбрать мне просто нужно было упорядочить мысли шансов найти лекарство на самом деле немного но как я могла не подумать о том что из заражённого мира нас не пустят обратно учитывая что при поиске лекарства я так или иначе буду контактировать с больными Выходит, я оказалась в такой ситуации исключительно по собственной глупости, и винить в ней на Эля бессмысленно. Я всего лишь забочусь о своём мире, негромко произнёс он, порвав тишину. Должен же хоть кто-то этим заниматься в Магалиате. Отложив последнюю папку, Я нарочито, создавая много шума, сложила четыре аккуратных стопки и по одной отнесла Магалу. Вы не дождётесь извинений, предупредил он, оценивая результат моей работы. Почему дипломатические запросы после челабитных от народа? Поскольку глупо заниматься садом, когда дома бардак. Я и не жду от вас извинений. В какой-то степени я даже могу вас понять. Но то, что вы сделали, подло. Но, действенно заметил мужчина, приняв мой вариант и сложив папке стопкой, оставив наверху самые важные. Я вижу в вашем маглате серьёзные проблемы по части дипломатии. Добиться своего можно без демонстрации агрессии и пренебрежения к тому, от кого зависит судьба вашего мира. И что, по-вашему, я должен был сделать? Попросить о помощи? Без обвиняков заявила я, вновь усаживаясь за соседний стол. Наэль ухмыльнулся. Очевидно, он не привык никого и ни о чём просить. На вашем месте я бы тщательно думал, прежде чем что-то делать или говорить. Я открыла рот, чтобы наговорить гадостей, но тут же закрыла обратно. Грубо, но справедливо. Действуя я по правилу «думать-делать», не оказалась бы сейчас здесь. Так ведь ладно одна, еще и ребят подставила. стыдна так как хорошо его губы дрогнули в намёке на улыбку мужчина оценил изменения в моём поведении расскажите о символе который вы нарисовали откуда вы узнали о нём я не знала о нём и сейчас не знаю что он значит вы мне расскажете Возможно. Задумчиво рассматривая меня, Наэль явно что-то решал. Значит, уверяете, что нарисовали символ неосознанно? Именно так я и сказала. Каждый раз я рисую его неосознанно. Рука сама выводит. В таком случае, раз мы решили все вопросы, можете быть свободны. Я поднялась, но выходить не спешила, не считай наш разговор завершённым. Магал добавил: "И избавьтесь от этой кофты". "Это ещё почему?" "Её вы предлагаете себя всем желающим". "В смысле? Нормальная кофта всё прикрывает". Рефлекторно натянула низ на филейную часть, и это не ускользнуло от цепкого взгляда Наэля. Дело не в той части вашего тела, которую вы пытаетесь прикрыть, а в цвете наряда. Судя по всему, наш мир в своём университете вы не изучали. Изучали, но Я осеклась. Стоит ли говорить такие вещи Магалу? Внимательный взгляд мужчины стал словно осязаемым. На мгновение мне даже показалось, что сам Наэль коснулся меня. Я подняла глаза, но он и с места не сдвинулся. Но мне он показался скучным. Часть лекции я прослушала, а часть прогуляла. Скучным? Мужчина словно оскорбился. Хотя, почему словно? Мне лично тоже бы за Родину обидно стало. Ну а что? Ни один вергилиец на лекции не явился. Фотографии вы делать не даёте. Свидетелей, которые бы общались с вами, Почти нет. А описаний путешественников тоже. Зверей не отправляйте. Даже растения жмодите. А ваш язык? Я замолчала и закатила глаза. И он вам не угодил. Смесь немецкого с китайским не произнести, не написать. Нет, я, конечно, его выучила. «К языкам у меня особая страсть, но удовольствия от него не получаю ни малейшего!» Мужчина как-то нехорошо улыбнулся. Было в этой улыбке что-то не то угрожающее, не то предостерегающее, но в любом случае по спине прошёлся холодок.